Хорнеман Фридрих Конрад 1772-1801 Первый крупный немецкий путешественник по Африке и первый европейский исследователь Сахары. Вероятно, первым из европейцев достиг чада, умер от дизентерии в районе Среднего Нигера. Фридрих Конрад хорниман родился в Хильдексгейме в сентябре 1772 года. В 1796 году он поступил на службу в Британское Африканское общество и получил задание отправиться из Египта в путешествие, чтобы решить загадку Нигера, так как в то время еще предполагалось, Связь между Нилом и Нигером. Изучив арабский язык и приобретя некоторые познания в медицине, Хорнеман получил окончательное одобрение своих планов со стороны африканского общества, которое снабдило его рекомендательными письмами и охранными грамотами, а также открыло неограниченный кредит. Хорнеман выехал из Лондона в июле 1797 года и прибыл в Париж, где познакомился с одним турком, давшим ему письма с самыми настоятельными рекомендациями к некоторым каирским купцам, имевшим деловые связи с внутренними районами Африки. Молодой путешественник воспользовался пребыванием в Каире для того, чтобы усовершенствоваться в арабском языке. и изучить нравы и обычаи местных жителей. Французские ученые Монш и Бертолле представили Хорнемана главнокомандующему французской армии в Египте. Бонапарт принял его очень любезно и обещал оказать возможную помощь. Хорнеману безопаснее всего было путешествовать, переодевшись мусульманским купцом. Итак... Он поспешил выучить несколько молитв и усвоить некоторые привычки, что дало бы ему возможность, как он думал, вводить в заблуждение ничего не подозревающих мусульман. К тому же он отправлялся в путь со своим соотечественником Иосифом Фрейденбургом, который двенадцатью годами раньше принял мусульманство, совершил три паломничества в Мекку, и свободно говорил на самых употребительных диалектах турецкого и арабского языков. Он должен был служить Хорнеману-переводчиком. 5 сентября 1798 года путешественник покинул Каир с купеческим караваном и прежде всего посетил знаменитый оазис юпитера амона или Сива, находящийся в пустыне к западу от Каира. Азис Сива представлял собой маленькое независимое государство, признавшее власть турецкого султана, но не платившее ему никакой дани. Вокруг города в радиусе одной-двух миль располагались несколько деревень. Город был построен на скале, в которой жители вырыли себе жилища. Улицы так узки и запутаны, что чужестранец не может в них ориентироваться. Оазис тянется на значительное расстояние. Наиболее плодородная часть представляет собой хорошо орошенную долину окружностью примерно в 50 миль. Там растут пшеница, различные овощи, наилучшие урожаи дают превосходные на вкус финики, славящиеся среди всех арабов, населяющих Сахару. С самого начала Хорнеман обратил внимание на развалины и решил обязательно их посетить, так как мало что смог о них узнать от местных жителей. Но всякий раз, как он вступал за ограду, окружавшую эти памятники, за ним шла толпа горожан, и он не имел возможности заняться подробным изучением. Один араб как-то сказал ему, «Видно, ты в душе все еще христианин, если так часто приходишь смотреть на изделия рук неверных. Хорнеману пришлось отказаться от дальнейших попыток. Насколько он мог судить по беглому осмотру, то был азис Аммона, и развалины представляли собой остатки каких-то египетских сооружений. Доказательством густонаселенности древнего оазиса служит большое количество подземных пещер, встречающихся на каждом шагу, в особенности под холмом, на котором стоит город. Хорнеман тщетно пытался отыскать на этих старинных кладбищах хоть один целый череп. В найденных им затылочных костях он не мог обнаружить никаких следов того, что когда-то они были заполнены смолой. Он видел множество остатков одежды, но они совершенно истлели, и определить их происхождение и сорт ткани оказалось невозможным. Хорнеман провел в этих местах неделю, а 29 сентября направился в Шиаху и пересек горную цепь, служащую границей оазиса Сива. До тех пор ничто не нарушало мирного течения путешествия, но в Шиахе Хорнемана обвинили в том, что он христианин, и проник в страну в качестве шпиона, его повели на допрос, но он спасся благодаря захваченному собой Корану, который принялся без запинки читать. Тем временем Фрейденбург, опасаясь, как бы ни стали рыться вещах Хорнемана, сжег кусочки мумии, образцы растений, подробный дневник путешествия и все книги. Спустя несколько дней Караван достиг города Ауджила, хорошо известного еще Геродоту, считавшему, что он находится на расстоянии десяти дней пути от оазиса Аммона. Это совпадает с со свидетельством хорнымана затратившего на переход девять дней. В Ауджиле караванну присоединились купцы из Бенгази, мисурата и Дзерба. И теперь... В нем насчитывалось не меньше ста двадцати человек. После длинного перехода по песчаной пустыне караван достиг холмистой, изрезанной оврагами местности, кое-где поросшей травой и деревьями. Это была пустыня Харуч. Ее следовало пересечь, чтобы добраться до Темиссы, небольшого поселения, построенного на холме и окруженного высокой стеной. В Зуиле караван вступил на территорию области Фетцан. При входе в город путников каждый раз встречали обычными военными играми, а также бесконечными приветствиями и пожеланиями здоровья. Эти изъявления вежливости, часто очень неискренние, по-видимому, занимали большое место в жизни арабов. Их частое повторение постоянно удивляло путешественника. 17 ноября караван прибыл в Мурзук, столицу Фетцана. Этот город служил конечной целью экспедиции. Возделанная территория королевства Фетцан, по данным хорнимана в самой длинной своей части тянется примерно на 300 миль с севера на юг, а в самой широкой части, на 200 миль, с запада на восток. К Фицану относится также гористый район Харуч на востоке и другие пустыни на юге и на западе. Климат там во все времена года малоприятный. Летом стоит невообразимая жара. И когда ветер подует с юга, ее с трудом переносят даже местные жители. Зимой северный ветер бывает такой пронизывающий и холодный, что жителям приходится разводить костры. Все природные богатства страны сводятся прежде всего к финикам, а затем и к овощам. Мурзук представляет собой главный рынок страны. Туда привозят товары из Каира, Бенгази, Триполи, Радамеса, Туата и Судана. Предметами торговли являются рабы обоего пола, страусовое перья, шкуры хищных зверей и золото в виде песка и самородков. Из бурну доставляют медь, из каира – шелка, меткаль, шерстяную одежду, искусственные кораллы, браслеты и многие другие индийские товары. Купцы из Триполи и Радонеса привозит огнестрельное оружие, сабли, ножи. Фицианом управляет султан, происходящий из рода шерифов. Его власть не ограничена. Но, тем не менее, он платит триполитанскому бею дань, которая в переводе на современные деньги соответствовала бы четырем тысячам долларов. Население страны составляет, вероятно, 75 тысяч человек. Хорнеман не сообщает, на чем основан его подсчет, и все они мусульмане. В отчете Хорнемана можно найти еще некоторые подробности относительно нравов и обычаев этого народа. Путешественник заканчивает свое донесение африканскому обществу упоминанием о том, что он собирается еще раз побывать в Фетцане и надеется прислать новые подробности. О дальнейшей судьбе экспедиции известно очень мало. Верный спутник Хорнемана Фрейденбург умер в Мурзуке. Хорнемар и сам заболел жестокой лихорадкой. Потом был вынужден пробыть в Мурзуке гораздо больше, чем рассчитывал. Едва оправившись, он добрался до Триполи, чтобы отдохнуть в обществе нескольких живших там европейцев. 1 декабря 1799 года Хорнеман снова направился в Мурзук, откуда 7 апреля 1800 года ушел с караваном дальше вглубь страны. Его влекло в область Борну, лежащую к западу от озера Чад. но из этой гибельной страны, которой предстояло поглотить столько жертв, он не вернулся. Более поздние поиски установили, что через известный торговый город Кацину и Сокота он достиг среднего Нигера, однако уже вскоре после прибытия умер от дизентерии. Вероятно, он первым из европейцев достиг чада, Путешествие Хорнемана, одно из первых, проводившихся на научной основе, причисляется к самым блестящим предприятиям того времени. Правда, из-за ранней смерти Хорнемана оно не получило заслуженной известности. Сохранилось лишь описание его пути от Каира до Мурзука и Триполи, посланное им в Лондон. В 1802 году Оно было издано под заглавием «Дневник путешествия от Каира до Мурзука в 1797-1798 годах».